Глава 9 Маркиза де Ламоль заметила странный взгляд дочери. «Что с вами? Вы не должны показывать на Бали свое недовольство». «У меня просто голова болит», — ответила Матильда. Она снова пошла танцевать, а сарели Орелли все не было поблизости. И вдруг она увидела его в другом зале. Он говорил с графом Альтамирой, и глаза его сверкали каким-то мрачным огнем». «Какой у него взгляд!» — подумала Матильда. «Сколько высокомерия!» Жюльен, продолжая беседовать с графом Альтамирой, приближался к тому месту, где она стояла. Жюльен и граф прошли мимо нее. «Да», — говорил Жюльен Альтамире, — «Дантон — это был человек». «Уж не Дантон ли он сам?» — подумала красавица. «Нет». Дантон был страшным уродом и кажется мясником. Когда Жюльен подошел ближе, она со свойственной ей самоуверенностью и надменностью прямо обратилась к нему с весьма необычным вопросом. «Ведь он был сущий мясник, этот Дантон, не правда ли?» — сказала она. «Да. Некоторые так считают», — отвечал ей Жюльен, поднимая на нее горящий от разговора взгляд, и на лице его отразилось презрение но, к несчастью для них, он был адвокатом в Мириносене. Иначе говоря, он начал свою карьеру, как и многие пэры. А в глазах женщин Д'Антон обладал одним ужасным недостатком, он был очень безобразен. Жюльен замолчал, слегка наклонившись с видом горделивого смирения, будто говоря «мне платят, чтобы я вам отвечал, и я на это существую». Она смотрела на него, не отрываясь своими широко раскрытыми прекрасными глазами, и стояла перед ним, словно его рабыня. Когда он поднял свои глаза на Матильду и столкнулся взглядом с ее глазами, по-прежнему устремленными на него с каким-то странным выражением, он тотчас же поспешил отойти. «Как он красив», — сказала себе Матильда, очнувшись наконец от своего забытия и так превозносит безобразие. Ведь никогда не вспомнит о себе. Нет, он совсем не такой, как Келиус или Круазнуа. У этого сареля есть что-то общее с моим отцом. Она совсем забыла о Д'Антоне. Нет, положительно, я сегодня скучаю». Она взяла брата под руку и к великому его огорчению заставила его пройтись с ней по зале. Ей хотелось послушать, о чем говорят этот приговоренный к смерти и Жюльен. А они говорили о том, что среди тех, кто находится в зале, не очень много честных людей. Ведь даже убийцы, которые скрыли свое злодеяние или совершили его во имя короля, сегодня в большем почете, чем сам граф Альтамира, потому что свет забыл об их преступлениях. К тому же в XIX веке нет подлинных страстей, потому-то во Франции скучают, совершают ужаснейшие жестокости и при этом без всякой жестокости. Жюльен возразил, «Уж если совершать преступления, то надо их совершать с радостью, а без этого что в них хорошего?» Мадемуазель де Ламоль, не думая ни о чем, протиснулась вперед и стала почти между Жюльеном и Альтамирой. Затем она позволила себе вставить уместную реплику, и Альтамир взглянул на нее с удивлением, а Жюльен не удостоил ее взглядом. «Революция, во главе которой я очутился, продолжал граф Альтамира, не удалась только по той единственной причине, что я не захотел снести три головы и раздать нашим сторонникам семь или восемь казенных миллионов, лежавших в сундуке, ключ от которого был у меня. Так уж оно на свете заведено. Это шахматная игра». «Но тогда, с загоревшимся взором, — возразил Жюльен, — вы еще были неопытны в игре, а теперь...» «Я бы срубил эти головы. Это вы хотите сказать?» «Я с вами поговорю об этом», — грустно ответил Альтамира, — когда вы убьете человека на дуэль». «Ну, знаете», — сказал Жюльен, — «если идешь к цели, нечего гнушаться средствами. Если бы у меня была власть в руках, я бы отправил на виселицу троих, чтобы спасти жизнь четверым». Глаза его вспыхнули убежденной решимостью и презрением к жалким человеческим суждениям. И в эту самую минуту он встретился взглядом с мадемуазель Деламоль, Но это презрение, вместо того, чтобы уступить место любезной учтивости, казалось, еще возросло. Матильда почувствовала себя глубоко уязвленной, но она уже была не в силах забыть Жюльена. Она с раздражением отошла, увлекая за собой брата. «Мне надо выпить пунша и танцевать до упаду», — сказала она себе. «Выберу сейчас самого блестящего кавалера, и во что бы то ни стало постараюсь стать центром внимания». Она приняла приглашение и пошла танцевать. «Посмотрим, кто из нас сумеет быть более дерзким, но для того, чтобы в волю поиздеваться над ним, надо заставить его говорить». Она танцевала до утра и, наконец, уехала смертельно усталая. Но и в карете она из последних сил не переставала тосковать и огорчаться. Жюльен выказал ей презрение, а она не могла его презирать.